Глава 90. Во вторник утром Над Куган уехал на работу раньше обычного. Из чистого любопытства он поехал мимо дома Скотта Кови, чтобы посмотреть, нет ли признаков подготовки к отъезду. Над не сомневался, что теперь, когда прошло слушание и принято решение, Кови отряхнет прах Кейпа со своих подошв. Несмотря на раннее утро, он сразу понял, что Ковий уже уехал. Жалюзи были опущены, у дома дожидались мусорщика два мешка с мусором. Паркуя машину, Над решил, что для осмотра мусора не требуется разрешение судьи. В одном мешке были банки и бутылки, а также осколки стекла. В другом пищевые отходы, и разный хлам, включая раму с остатками разбитого стекла и поцарапанной фотографией «Господи!» — подумал Натт. Это была фотография Ромембе Хауса, та самая, что висела в витрине агентства по недвижимости. Даже в таком плачевном состоянии она была более четкой, чем копия, которую Мардж показывала НАТУ в офисе. Но кусок с лодкой был оторван. Интересно, почему? Зачем Ковий разорвал фото? Почему просто не выбросил, если не хотел утруждать себя и брать с собой? И почему лодки нет и на копии? НАТУ. Сунул поврежденную фотографию в багажник и поехал на Мэйн-стрит. Элейн Аткинс как раз открывала агентство. Она приветливо поздоровалась с ним. «У меня есть фотография, которую вы хотели иметь, но она пока без рамки. Не беспокойтесь, — быстро сказал Нат. — Я заберу ее прямо сейчас. Дэб хочет сама вставить ее в рамку». Он взял фотографию и стал рассматривать ее. Потрясающе. Великолепный снимок. Согласна. Панорамные аэрофотосъемки могут стать хорошим инструментом рекламы, но такие фотографии прекрасны сами по себе. У нас в отделе иногда требуется выполнять работу в воздухе. Вы используете кого-то из местных? Да. Вальтера Орра из Орлеана. Нед продолжал рассматривать снимок. Это была та же копия, которую Мардж выставляла в витрине три дня назад. «Кажется, на фотографии, вывешенной в витрине, была лодка. Или я ошибаюсь?» — спросил он. «Негатив был поврежден», — быстро ответила Элейн. «Мне пришлось его ретушировать». Нед заметил, что она покраснела. чего она так нервничает? — Сколько я вам должен? — спросил он. — Ничего. Я сама их печатаю. — Очень мило с вашей стороны, мисс Аткинс.